10. Революция. Когда машина остановилась, пустыня жара обволокла их. Нижний уровень был горячим от испарений дыхания 30 миллионов человек. Затем, когда Коннор осмотрелся, он увидел вентилятор, включившийся где-то наверху, который освежал воздух. На улице стало достаточно прохладно. Приблизительно полминуты вентилятор вращался и затем вновь остановился. Колоссальный город дышал полуминутными вдохами. Они вошли в здание в помещении с температурой почти ледяной в сравнении с жаром снаружи. Конор услышал шипение охлаждающей системы и узнал звук, потому что видел похожую в коттедже Эвони. Они последовали за Яном к лифту, совершенно похожему на автоматические лифты, используемые древними в их высотных зданиях. Ян нажал кнопку, и кабина быстро и бесшумно поехала вверх. Оказалось, прошло много времени, прежде чем она остановилась на 74-м этаже. Двери бесшумно раздвинулись, они вышли в покрытый ковром коридор и последовали за Яном к двери, находящейся в середине него. Из-за двери раздался приглушённый звук голосов, когда Ян нажал кнопку звонка. Через мгновение тишины яркий свет осветил лица Яны и Эвени. Коннор, стоящий несколько в стороне, не попал под его лучи. Они смотрят на нас по видеоэкрану, прошептал Ян. И почти тут же дверь открылась. Конор вновь услышал голоса. Эва Нишер, Ян Орм, наконец-то. Конор последовал за ними в небольшую прихожую и отступил назад, когда наступила тишина, сопутствующая его появлению. Он смотрел на группу руководителей в комнате, полудюжину мужчин и такое же количество женщин. Все они были одеты в убские одежды. Они смотрели на него в застывшем изумлении. — Это Том Коннор, — быстро сказал Ян Орм. Он предложил конструкцию ружей. — Отлично, — посыпнула светловолосая девушка, расслабляясь. — Он выглядит словно холодный, бессмертный. Боже! Я решила, что наши планы раскрыты. — Ты преувеличиваешь, Энна, — сказала темноволосая красавица, облегченно улыбнувшись. Нисколько, Морис, — блондинка улыбнулась Коннору. — Говорят, что она выглядит как принцесса, правда, это искусство макияжа. Она замолчала. А что ты думаешь об Уорс? Слишком людно, сказал Коннор, улыбаясь. Слишком людно? Ты должен был увидеть его в деловой день. Сейчас день отдыха, пояснила Эванни. По воскресенью мы специально выбрали его, в этот день во дворце меньше охранников. Впервые Коннор осознал, что воскресенья проходили незаметно в мирной жизни Армана. Ян переоделся в урский костюм с некоторым неудовольствием. Давайте перейдём к делу, сказал он коротко. Раздался общий хор: "Тихо". Девушка по имени Марис пояснила: "Как вы знаете, в каждой комнате стоит сканер. Нас могут видеть во дворце и слышать". Она кивнула в направлении к одному из плафонов света на стене. После короткого ознакомления Коннор обнаружил небольшой кристаллический глаз. "А почему не закрыть его?" спросил он тихо. Тогда офицер во дворце "Огнимет тревогу через 5 минут", объяснила блондинка Эна. "Темнота на экране сразу вызывает тревогу". Она собрала всю группу вокруг Конора. Почти неслышным шёпотом она принялась детализировать план, отвечая на вопросы Яна о об "обеспечении оружием" и его местонахождении, и вопрос Эвени о предполагаемом времени выступления. Сообщение Эвы о посланнике вызвало некоторую панику. "Вы думаете, он знает?" спросила Эна. Он должно быть знает или случайно проследовал рядом с вами. Предположим, что даже знает, сказала Эвени. Он не может знать, когда именно. Мы готовы не так ли? Почему не нанести удар сегодня, сейчас? Раздался шёпот многочисленных протестов. Мы не можем рисковать всем из-за поспешно принятого решения. Это глупо. Эна коснулась рукой Коннора и прошептала: "А что думаешь ты, Он заметил разгневанный взгляд Эвени. Она обратила внимание на интерес к нему со стороны блондинки. "Эвы не права", пробормотал он. "Единственный шанс этой безумной революции внезапность атаки. Потеряв внезапность, вы потеряете всё". Таким образом, после новых споров шёпотом было принято решение. Удар будет нанесён в час дня ровно через 2 часа. Руководители вышли, чтобы передать инструкции своим подчинённым. Остались лишь Коннор и Эвени. Ян Орм вышел, чтобы предупредить людей Армона. Эвени собралась что-то сказать Коннеру, но внезапно отвернулась от него. "В чём дело, Эвени?" мягко спросил Коннор. Он был не подготовлен к такой ярости, которую она выказала. Её глаза горели. "Дело, Пробармата Аллана. Ты смеешь спрашивать, когда ещё ощущаешь пальцы этой Энны с мозгами Конорекина в своей руке?" Но Эвени не запёршиставалон. "Я ведь ни в чём не виноват, но ты позволил ей, но ты позволил ей" Следующие возражения были прерваны возвращением Марис. Эве не погрузилась в напряжённое молчание, не нарушенное даже тогда, когда появился Ян Орм. Плотной группой они вышли на нижний уровень и направились к дворцу с двумя башнями. Эвени, видимо, на время позабыв о своём гневе перед важностью настоящего момента, была тихой и задумчивой. Коннор не смотрел в сторону дворцового проспекта, шум и гам большой улицы его не интересовали. Сверху, на верхнем и втором ярусе, гремели машинами. Коннор даже не смотрел туда, задумчиво идя рядом с Эвени. В 100 футах от конца улицы они остановились. Сквозь похожее на туннель отверстие, где Дворцовый проспект переходил в широкие площади дворца, Коннор увидел огромный памятник из зелёного мрамора, к которому вели беломраморные ступени. Подаркой стояла огромная статуя Холленда, отца знаний, сидящего и задумчиво смотрящего в раскрытую книгу. 2 минуты, сказал Ян и нервно оглянулся. Лучше двигаться вперёд. Они достигли входа. Площади, окружённые огромными стенами домов, сияли зеленью, словно озеро под солнцем. Величественность дворца бросилась в глаза Конеру. Здание возвышалось, словно гора с двумя пиками. На секунду Конор остановился поражённый, оглянулся на пещеру нижнего уровня, ожидая время атаки. Оно настало с ударом часов на дворцовой башне. Час Внезапно весь нижний уровень оказался заполнен массой людей, вылетевших из зданий. Солнце сверкало на стелах ружей. Вокруг слышались яростные крики. Люди из Арумона быстро окружили Эвани, чей яркий костюм зелёных и багровых тонов был превосходным ориентиром, словно флаг. Толпа превратилась в армию, каждая группа была под командованием одного из руководителей. Люди крича выбегали на широкий проспект, окружавший пространство дворца на втором и третьем уровне. Внезапно пробка на дорогах стала принимать эпические размеры, и затем между машин появились массы людей, мчащихся к о дворцу. Из других улиц справа и слева появились новые группы. Черноволосая Марис мчалась впереди своей группы, и с тысяч остановившихся машин на них смотрели перепуганные лица. Затем стекающаяся ото всюду толпа покатилась по траве, заполняя каждую точку, дворец был окружён. И тут вся панорама внезапно застыла в неподвижности. Из дюжины дверей вниз по бедам ступенькам побежали охранники, люди Урпса, в блестящих металлических кирасах с загорелыми мускулистыми руками. Они двигались экономно, выказывая мастерство тренированных войск. Они быстро сформировали вокруг дворца внутреннее кольцо, не позволяя толпе проникнуть вовнутрь. Войска оказались лицом к лицом с революционными силами, и на короткий момент движение остановилось. Две линии застыли в двухстах ярдах друг от друга. Их разделяла лишь зелёная полоска травы. Этот момент навсегда запечатлелся в памяти Конера. Он, казалось, видел всё с странной ясностью, которой управляло возбуждение. Блеск солнца на стали, парализованное движение машин, неподвижные тысячи народа на холмах, новые тысячи смотрящих из каждого окна гигантских домов. И наконец на балконе на левой башне две маленькие блестящие фигурки взирающие сверху на происходящее. Три треугольника тихо вынырнули из-за облаков. Лишь неподвижная фигура Холленда невозмутимо смотрела в раскрытую каменную книгу. Он предупреждён. Он подготовлен, пробормотал Ян. "Открываем огонь", крикнула Эвени. Но прежде чем была выполнена её команда, далеко справа раздался грохот. Затрахтели пулемёты. И вдоль всей линии охранников вспыхнуло нечто похожее на хризантемы и моментально исчезло. Из тысяч окон соседнего здания появились мгновенно исчезающие облачка. В опле сопровождались стакката выстрелов, словно хор вторящей дикой музыки. Коннор стоял, словно пораженный молнией. На противоволожной линии не погиб ни один человек. Они стояли неподвижно, словно гигантские статуи. Левая рука на груди, правая сжимая оружие, похожие на револьверы. Неужели стрельцы виноваты, или они оказались удивительно плохими стрелками? Невозможно с такой кучностью пуль. Фантанчики пыли за рядами охранников свидетельствуют, что пули бьют в стены позади войск. Окна были разбиты, но ни один упский солдат не шелохнулся. "Что не так?" закричал Коннор. Он знал, выдохнул Ян Орм. Он вооружил своих солдат отражателями Пейджа. Он сам дьявол. Марис бросилась вперёд. "Вперёд!" крикнула она, мчась навстречу солдатам. Внезапно ледяной охранник подняла оружие и положила его на левую руку. Вокруг них запульсировали сотни неярких вспышек света. Лучи ударили по революционерам. Крики боли раздались вокруг, и люди начали корчиться и дёргаться. Коннор был отброшен назад, когда луч коснулся его. Внезапная боль пронзила все его мускулы, заставив их болезненно сжаться, но только на мгновение. Затем осталась лишь боль и дрожь. Электрошок. Кому же знать об этом, как не ему? Вокруг революционеры корчились от боли. Передние ряды лежали на земле, как и шедшие следом за ними. Только он и Эвени остались стоять. Её лицо вытянулось и побелело от боли. Янорм пытался встать на ноги, с лицом перекошенным от страданий. Остальные начали отползать назад. Коннор был поражён. Шок был болезненным, но ведь не настолько же. На середине лужайки перед неподвижной линией охранников лежало черноболосое Морис. Её нервы не выдержали, и она потеряла сознание от боли. Вся масса солдат Сорняков начала откатываться назад. Революция проваливалась.